Глава 56. Влад. Ничего не пойму. Двое суток. Двое мать его суток она не отвечает на мои звонки. Шагаю по зданию аэропорта, удивляясь, как с такими нервами вообще долетела и не угробил пару сотен человек вместе с самолётом, и снова набираю номер Вари, и снова в ответ мне короткие гудки, словно абонент занят. Вот только не может же она 48 часов на разговаривать. Значит, что-то случилось. А судя по тому, что в облаве снова я боюсь снова где-то я сильно накосячил. Руки не слушаются, и по кнопке на брелоке автосигнализации попадаю не с первого раза. А изнутри вообще так трясёт, что кажется, сейчас разорвёт от страха и паники. Сажусь в свой ровер и жму багажник, мчась в, в сторону дома, а по дороге меня ловит звонок Карины. Романовский с места и в карьер натянутым и напряжённым голосом говорит бывшая жена Чего тебе, Карина? Я тороп...» я клянусь, что не имею к этому никакого отношения. Клянусь, Влад, вздыхает в трубку мать Аси. Что? О чём ты? Как? удивлённо восклицает женщина. Ты ещё не видел, да? Боже, я надеюсь, что и твоя авария этого не видела. Это просто ужасно, они слили всё. Всё, что я им там наплела и про семью, и про брак, и про Асю, и наш с тобой новый медовый месяц, они даже написали, что я снова беременна. Прежде чем соображаю, что творю, на рефлексах жму по тормозам и с визгом шины и недовольным гудением попутных водил торможу посреди трассы, силой сжимая мобильный. Что? Выходит на надрыве, а мобильный, кажется, трещит в ладони. Что ты мне сейчас в журнале этот скотина-инвестор продал информацию одному из журналов и мы там вздыхает бывшая в трубку прости, Влад, прости. Я правда, правда не знаю, зачем они это сделали. И только тут медленно до меня начинает доходить полученная информация, а вместе с ней начинает накрывать ярость. Страшная, перекрывающая разум ярость. Карина, твою мать, буквально ору в трубку, так как и не делал этого уже давно. Единственное, о чём я просил, чтобы эти фото остались при тебе. Единственная, бы Карина. Не белинисты так. Я сама не знаю, как и зачем это было сделано Романовский. Поднимает тон на пару актов выше собеседница. Я правда не хотела тебя подставить или каким-то образом скомпрометировать. У нас были условия, что кроме инвестора и его семьи, больше эти фото не увидит никто. Влад, пожалуйста. Едва ли не всхлипывает в трубке Карина, что отрезвляет. Редко, когда эта женщина плачет или убита, а по голосу сейчас точно и то, и другое. Я прошу тебя прощения. Завожу машину и выезжаю на обочину, проклиная тот день, когда я вообще на это всё согласился. Закрываю глаза, потирая переносицу. И пытаясь сообразить, как же теперь всё исправлять-то, если именно это причина молчания Вари. Я не хотела, чтобы всё оно получилось так, продолжает уже тише уверять в трубку Карина, вот только мне от этого ни хрена не легче. А в итоге получилось дерьмовее некуда, Карина, рычит, до боли сжимая челюсти. Варя тебе что-то говорила, она в курсе, вы поругались? Понятия не имею. Она последние два дня просто меня игнорирует. Но думаю, это и говорит само за себя. Откидываю голову на сиденье, нервно постукивая ногой. Хочешь, я с ней поговорю? Не хочу, Карина. Прости, но от тебя вообще уже ничего не хочу. Ты и так разнесла к чертям мою жизнь своими фотографиями. Но я же Мне не интересно, Карина. Ты это или нет специальное, или случайно просто, сжимая губы, сдерживая поток добротных матов, которые так рвутся наружу, Просто оставь уже меня в покое, и бросают трубку, отшвыривая мобильные на заднее сиденье авто. И дураку понятно, что звонить Варе теперь нет никакого смысла. Не ответит ни мне, ни моей матери, ни Асе. Она никому не отвечает, словно просто сама устранилась. Я даже представить боюсь, какая я в её глазах теперь скотина и какое обманутая она себя чувствует. Но знала бы она, как я в этот момент люто ненавижу себя. Ничему жизнь дурака не учит. Как скакал по одним и тем же граблям, так и скачу дальше. Срываясь с места и еду домой, лелея слабую надежду, что может она всё ещё там, и не ушла. Но тщетно. Квартира пуста, вещей в ней нет, и на том где стояла наша с ней фотография в рамке, лежит тот самый несчастный журнал, словно тычок носом в свою же оплошность. Только открыв статью, начинаю проклинать всех и вся в сотни раз сильнее. Конечно, увидев такое и прочитав, любая бы ушла. Любая бы почувствовала себя лишней. Ну чёрт возьми, Варя, я же просил не закрываться, просил же не молчать, а прежде чем совершить очередную глупость, надумав себе Стрекорова, поговорить со мной. И теперь злости не хватает и на себя, и на Варю, и на Карину, и вообще на всех участников этой дурацкой драмы. Бегом принимаю душ и вылетаю из дома. Мне нужно поехать к Варе и поговорить. Объяснить всё по-человечески и вернуть её домой. Дурацкая ситуация, которая опять привела моё молчание. Ничему жизнь не учит, Романовский. Долго не думая, мчу в сторону деревни. нисколько не сомневаясь, что Варвара у бабы Шуры, всю дорогу то и дело набираю номер Вари, но там неизменные гудки, а потом и вовсе абонент недоступен. Бросаю машину у ворота без приглашения, без стука, захожу на участок, тут же встречаясь с лающим Васькой и подбоченившейся бабой Шурой, которая поглядывает на меня хмуря брови. И вился женишок. Вроде и зло, но в то же время с малопонятной мне интонацией говорит женщина, махая рукой: "Наука, заходи, поговорим". Пока Варька как соседке пошла. Делать нечего, и, наверное, действительно стоит объясниться не только с Варей. А то представляю, какой я в глазах бабшуры сейчас герой. Захожу в беседку и как маленький мальчишка, не знаю, с чего начать, жду, что сейчас меня будут ругать, но бабашура удивляет своей следующей фразой. Вот вы с Варькой, как дети малые, ей-богу. Что? Вылетает от неожиданности. Что что Один признаться боится, другая слушать не хочет. Заварили кашу. Теперь мучитесь оба. Варя вам что-то рассказала, Бабшур? Да, всё рассказала. И вот я не пойму. Вы вообще современное поколение разговаривать не умеете друг с другом, что ли? Живёте с семьёй, но по принципу каждый сам за себя, спать в одной постели научились, а разговаривать нет. Ребячество, машет руками Бабшура, а я честное слово, Сейчас пойду по анцовым от смущения. Так меня даже мать никогда не отчитывала. Я виноват, не сказал, но я был уверен, что так будет лучше для спокойствия Варвары, облакачиваясь на перила беседки, пряча взгляд от проницательной женщины. И правда, повёл себя как пацан. "Ну, хотя это осознаёшь", усмехается Бабшура, поглядывая мне за спину. "Варя тоже хороша" убегает сразу, и не выслушав. Но кто же так делает, дети? Бабшура что, слышу за спиной и оборачиваюсь, встречаясь с мгновенно насупившейся Варей. Любимый взгляд зелёных глаз фокусируется на мне, транслируя немой вопрос: "Какого чёрта я здесь забыл?" Сердце колит от того, как я по ней соскучился, но судя по надутым щекам и поджатым губам, меня и правда не очень рады здесь видеть. «Варь!» — выхожу из беседки, делая шаг по направлению к замершей у калитки девушки, но она отступает. Давай поговорим, Варь. Прошу, надеюсь на то, что это упремятся смелостивица, но тщетно. Скажешь, когда уедет твой гость Бабшур? Бросает недовольно Варвара, пронзая мне сердце своим холодным тоном. Идём, Вась. И выходит за забор, громко звякнув калиткой, припуская вдоль улицы как можно быстрее и дальше от дома. Иди, догоняй, молчун, ворчит Бабшура, а меня ноги и так уже сами понесли вслед девушки. Варя, окликаю уже почти на самом краю огромной поляны, где мы в начале лета встретились в деревне впервые. Варя, стой, тормозил прямо, хватаю девушку за руку, вызывая тем самым недовольный грозный рык Васьки. Даже приходится отступить, бросив взгляд на оскалившегося пса. Чего тебе нужно, Романовский, говорит Варя зло, а у самой голос дрожит и губы поджимаются. Варя, прости, прости меня, поднимая руки, делая ещё один шаг назад, так как её Васили совершенно не собирается униматься, вставая между нами так, что хозяйке приходится схватить его за ошейник. Сколько раз я уже слышала это прости, Влад, а моршится Варя, самому ты не надоело. Я клянусь тебе, что это просто фотографии, и я не знаю, кто их слил и откуда взялась эта дурацкая статья. Там всё ложь, блеф. Между мной и Кариной ничего нет и не было и уже не будет. Варь, не глупи, давай нормально поговорим. Неужели так сложно мне довериться? Сложно. А знаешь почему? Смотрят на меня её колючие зелёные глаза, потому что ты постоянно мне врёшь. Ты как жил один, ни с кем не считаясь, так и живёшь. «А Я у тебя под боком оказалась так, машет рукой Варя. Чисто поиграться, Романовский. Что за чушь ты несёшь? Рычу, закипая от таких слов. Я хоть раз дал тебе повод думать, что мои чувства это так, Варя. Хоть раз дал усомниться в том, что ты мне нужна. Да постоянно, постоянно, Влад. Сначала штамп, теперь вот эта статья. И ведь ты мог бы и подумать, что рано или поздно я увижу этот чёртов журнал уже почти кричит Варвара, топнув ногой, заставляя меня поджать губы и только сверкать в её сторону гневным взглядом. Да не должно было быть этой статьи. Карина попросила сделать фотографии, которые должен был увидеть только ее грёбаный инвестор. Я согласился. Да, сглупил. Да, идиот, что не рассказал, но я думал, что тебя же и защищаю от лишних волнений, Варя, заканчиваю свой спич, переводя дыхание и упирая руки в бока. Я не хотел, чтобы оно вышло вот так дерьмово. Хотел как лучше, а получилось как всегда, романовский, грустно усмехается Варя, отводя взгляд. Варя, не глупи. Это дурацкая жёлтая пресса и она ничего не значит в моей жизни. Решаюсь, Решаюся, делаю шаг, обхватывая ладонями личика любимой, заставляя посмотреть на меня. Я думал, сойду с ума без тебя эти дни. Ты не берёшь трубку, молчишь. Что я должен был думать? Варе, клянусь, что это последний раз. Последний мой косяк. На неделе я заберу свидетельство о разводе, и больше не будет Карины в нашей с тобой жизни. Продолжая высматривая в её ярких глазах хоть намёк на прощение. Поехали домой, Варь!» Вот такаясь улымба её лоб, и закрываю глаза, вдыхая полной грудью запах любимой женщины. Я люблю тебя, Варь!» А я нет, Романовский. Слышу ровное и упрямое, спустя пару мгновений. Уже, как мне кажется, нет. Что? Вот так вот бывает, когда тебе врут раз за разом отталкивает мои руки от себя упрямиться. Я устала разочаровываться, кусаю губу, говорит тихо: "Варя, и шансы давать я устала. Может, ты правда не судьба, Влад?" Что? Снова повторяю, не веря в то, что сейчас слышу. Сердце бьётся как в судорогах, а руки сами собой опускаются. С самого начала всё и всегда было против нас, Влад шмыгает носом, Варя смахивая ладонью покатившуюся по щеке слезинку. Ася сначала не приняла. Ну ведь сейчас руководство в школе было против, перебивает меня, повышая голос Варя. Твоя работа, рейсы некогда тебе строить личную жизнь. Чушь, это всё отговорки, Варя. Никита, штамп твой, а теперь вот Карина и эта статья. А вы ведь и правда круто смотритесь вместе трогает любимые губы печальная улыбка Варя, что ты несёшь? Округляю глаза в неверии, что это правда, сейчас говорит мне она, любимая женщина, ради которой я был готов всё изменить и уже начал менять себя и свою жизнь. Что сейчас Варя готова так просто от меня, от нас отмахнуться из-за какой-то идиотской глупой статьи? Не несу, просто мне надоело быть запасным аэродромом. Ты снова поставил Карину выше меня и моих интересов. И ладно бы это. Я бы поняла, если бы ты сказал мне, Влад, честно сказал, что вы едете на съёмку, если бы предупредил. А так, ты не представляешь, как это было мерзко сидеть в кабинете, отчитываясь перед директором, этим поганцем Денисом. Какой мерзкой и грязной я себя почувствовала, когда меня выставили в качестве твоей любовницы, Романовский. С каждым словом аккуратный носик Вари морщится всё больше и больше, а отвращение на лице разгорается всё ярче. Это Денис притащил этот журнал. Не успеваю заметить, как голос переходит едва ли не на крик, а руки сжимаются в кулаки. Этот поганец всё устроил? И что со школой? Тебя уволили? Варя, сыплются вопросы наперебой, а внутри просыпается дикое и необузданное желание почесать кулаки об чью-то взорвавшуюся физиономию. Неважно, всё уже неважно, машет головой девушка, отступая. Я здесь дома, а между нами с тобой всё кончено, добавляет едва слышно. Серьёзно? Мы позволим какой-то ерунде встать между нами? Это что за любовь-то такая получается? развожу руками и хочется и орать, и смеяться одновременно. Приплыли, твою мать. Любви без доверия не бывает, Романовский. А я после всего этого не могу быть уверена, что ты меня не обманешь». Прости, шепчет Варя и разворачиваясь, уходит. Просто уходит из-за какой-то сущей ерунды, разнося к чертям всё, что мы эти месяцы так тщательно строили. Всю жизнь снося до основания.